«Моя мать тоже была шлюхой», – прошептал он. «Я сын шлюхи. У некоторых из этих женщин есть дети. Они такие же, как я. Моя мать, как и Рози, легла в постель не с тем мужчиной. Никто не знал Рози. Никто не знал, кто она и откуда. Я даже не знаю имени моей матери. Она не называла его целителем, которым меня оставила. Сказала лишь, что она шлюха». Дрефон, прости. Это был глупый вопрос. Нет, это совершенно логичный вопрос. Никому нет дела до этих женщин. Их в кровь избивают мужчины, которые к ним приходят. Они заражаются ужасными болезнями. Их все презирают. Травники не пускают их в свои лавки, чтобы не подрывать себе репутацию. Иначе порядочные люди перестанут у них покупать. Даже я не знаю, как лечить некоторые из тех болезней, которыми болеют эти женщины. Они умирают долгой и мучительной смертью. И все это лишь ради денег. Многие из них спиваются, и мужчины, пользуясь ими, расплачиваются выпивкой. Они теряют разум, им все становится безразлично. Некоторые из них надеются найти богатого мужчину, который возьмет их на содержание, как моя мать. Но вместо этого только рожают ублюдков, таких как я. Ричард мысленно обругал себя. «А он-то уже был готов счесть Дрефана бесчувственным проходимцем. Ну, если тебе от этого станет легче, я тоже сын этого мерзавца». Дрефан посмотрел на него и улыбнулся. «Ясное дело. Но тебя хотя бы любила твоя мать, а меня моя нет. Она даже не оставила мне своего имени». «Не говори так, Дрефан. Твоя мать любила тебя». «Она ведь позаботилась о твоей безопасности, верно?» Он кивнул. «И спихнула меня чужим людям». «Она спихнула тебя, потому что у нее не было выбора. Ради твоей же безопасности. Ты даже не можешь представить, как ей было больно, как разрывалось у нее сердце, когда она оставляла тебя чужим людям. Она, наверное, очень любила тебя, если решилась на такое ради тебя». Мудрые слова, брат. Дрефон улыбнулся. «С такими взглядами ты многого достигнешь». «Иногда приходится идти на отчаянные поступки ради тех, кого любишь», улыбнулся в ответ Ричард. «У меня есть дед. Так вот, он высоко ценит отчаянные поступки. И после того, как ты рассказал мне о своей матери, я, кажется, начинаю понимать, что он имел в виду». «Дед?» «Отец моей матери». Ричард лениво провел пальцами по золотой рукояти меча с выгравированным на ней словом «Истина». Один из величайших людей, которых я когда-либо имел честь знать. Моя мать умерла, когда я был маленьким, и мой отец, я имею в виду человека, которого я считал своим отцом, часто уезжал по торговым делам. По существу меня вырастил Зет. Думаю, во мне больше всего от него, чем от кого-то другого. «Он еще жив?» Ричард отвел взгляд от синих глаз Дрефона. Глаз Даркина Рала. «Я верю, что жив. Никто, кроме меня, в это не верит. Но я верю. Иногда мне кажется, что если я перестану верить, он умрет.» Дрефон положил руку Ричарду на плечо. «Тогда продолжай верить. Может быть, ты и прав. Тебе повезло, что у тебя есть семья». Я это точно знаю, потому что у меня никого нет. Теперь есть, Дрефон. По крайней мере, у тебя есть брат, а вскоре появится и своячница. Спасибо, Ричард. Для меня это много значит. А как насчет тебя? Я слышал, за тобой бегают чуть ли не все женщины во дворце. Неужели ты никого из них не выбрал? Дрефон улыбнулся отрешенной улыбкой. «Девочки только и всего. Девочки, которые воображают, будто знают, чего хотят, и падки на всякие глупости, которые на самом деле совершенно не важны. Я видел, что и на тебя многие заглядываются. Есть люди, которых притягивает власть, как мою мать. Заглядываются на меня? Да ты фантазер!» «Кэлен очень красиво», — Дрефон стал серьезен. Тот счастливец, у кого есть столь благородная и сильная духом женщина. Такая встречается раз в жизни, да и то только, если добрые духи тебе улыбнутся. Знаю. Я самый счастливый из смертных. Ричард уставился в пустоту, думая о пророчестве и о том, что вычитал в дневнике Кола. Без нее моя жизнь не имела бы смысла. Дрефон засмеялся и хлопнул Ричарда по спине. Не будь ты моим братом, да к тому же еще хорошим. Я отбил бы ее у тебя. Вообще-то, если вдуматься, тебе надо быть начеку. Я ведь могу еще и передумать. Ричард улыбнулся. Я постараюсь. И обращайся с ней ласково. Дрефон погрозил ему пальцем. А я по-другому и не умею. Ричард решил сменить тему и обвел рукой простую маленькую комнату. «Почему ты все еще здесь? Мы можем подобрать тебе резиденцию получше!» дрефан оглядел свое жилище. «Да это просто королевский покои по сравнению с тем, как я жил у целителей. Мы живем просто. Я привык к тесноте, и в просторной комнате мне неуютно». Он нахмурился. «Важно не то, в каком доме ты живешь. Счастье не в этом. Важен твой образ мыслей и забота о ближних». Человек должен помогать тем, кому кроме него помочь некому. Ричард поправил браслеты. У него взмокли руки под кожаными лентами. Ты прав, Дрефан. Ричард сам не заметил, как привык к новому окружению. Покинув Хартленд, он повидал немало роскошных дворцов. Его жилище в Хартленде не шло ни в какое сравнение даже с этой пустой комнатой, а ведь там он был счастлив. Он был счастлив быть лесным проводником. Но, как сказал Дрефон, человек должен помогать людям, которым никто, кроме него, помочь не может. Необходимость быть магистром Ралом его угнетала. Только Келен облегчала ему эту участь. А теперь он должен отыскать этот храм ветров, пока не лишился всего, что имеет. Но, по крайней мере, у него есть женщина, которую он любит больше всего на свете, А теперь еще появился и брат. «Дрефон, ты знаешь, что означает «раукмос»?» «Мне говорили, что это на древнетхарианском и значит «священный ветер». «Ты знаешь древнетхарианский?» Дрефон взъерошил свои светлые волосы. «Только эти два слова». «Я слышал, что ты верховный жрец. Должно быть, тебе пришлось немало потрудиться, чтобы добиться этой чести». Это единственная жизнь, которую я знаю. Впрочем, стать верховным жрецом – это главным образом стать козлом отпущения. Когда дела начинают идти, неважно. Если мы не в силах кому-то помочь, целители тыкают в меня пальцем и говорят, «Вот он у нас главный, с ним разговаривайте». Я должен читать все доклады, объяснять расстроенным родственникам, что мы всего лишь целители, и не можем отвратить зов владетеля. Так что на самом деле это лишь звучит громко, а так? Уверен, что ты преувеличиваешь. Я горжусь тем, что ты так преуспел. А что такое Раукмос вообще? Откуда они взялись? Легенды гласят, что Раукмос основали много тысяч лет назад волшебники, чей дар был связан с целительством. Человечество начало утрачивать магию, и волшебников, особенно с даром исцеления, становилось все меньше. Озабоченные тем, что их дело может умереть вместе с ними, волшебники-целители решили брать учеников, не имеющих волшебного дара. Так появилась наша секта. Ричарду это напомнило историю замка-волшебника, как он вычитал в дневнике Кола в замке, ныне пустующем, Когда-то жили сотни и сотни волшебников со своими семьями. «Так что теперь волшебников среди нас нет», — сказал Дрефон. «Раук Мосс обучен многому, но по сравнению с тем, что могли чародеи древности, мы обычные знахари. Мы делаем, что можем, пользуемся теми знаниями, которые передали нам истинные целители прошлого, но магии у нас нет, и наши возможности ограничены». Жизнь наша простая и тяжелая, но приносит такую награду, которую не даст ни богатство, ни роскошь. Понимаю. Должно быть это прекрасное чувство, быть нужным людям и помогать им. — А ты? — с любопытством спросил Дрефон. — В чем заключается твой дар, твой волшебный талант? Ричард отвел взгляд. Его рука напряглась на рукояти меча. «Я боевой чародей», – тихо ответил он. «В пророчествах меня называли Фургриса Гриса Оздраука, в переводе с древнетхреанского «Несущий смерть». В комнате повисла тишина. Ричард откашлялся. «Сначала я немного переживал по этому поводу, но потом пришел к пониманию, что быть боевым чародеем – Означает, что я рожден для того, чтобы помочь людям защитить от тех, кто хочет их поработить. От мерзавцев, вроде нашего отца Даркенарала. «Понимаю», – пробормотал Дрефан. «Иногда самое лучшее применение нашим способностям – убить. К примеру, прервать жизнь, в которой не осталось никакой надежды на выздоровление, а лишь одна боль. Или прервать жизнь того, кто принесет бесконечную боль другим людям». Ричард провел пальцем по серебряным кольцам на браслете. «Да, теперь-то я понимаю, что ты сейчас сказал. Прежде я этого не понимал. Мы с тобой оба должны делать то, что нам не нравится, но что сделать необходимо». Дрефон слегка улыбнулся. «Немногие, кроме моих целителей, способны это понять. Я рад, что ты понимаешь. Иногда убийство – величайшая милость». Я далеко не всем говорю эти слова. Приятно иметь брата, который их правильно понимает. Мне тоже, Дрефон. Ричард хотел спросить у него еще что-нибудь, но раздался стук в дверь и заглянула Райна. «Магистр Рал, можно вас на минуточку?» «В чем дело, Райна? «Надина. Она чем-то огорчена и сказала, что будет говорить только с вами». Повинуясь жесту Ричарда, Райна распахнула дверь шире, и Надина протолкалась вперед. «Ричард, ты должен пойти со мной!» Она обеими руками взяла его ладонь. «Прошу тебя, Ричард, пожалуйста, пойдем со мной!» «Куда?» Надина казалась искренне встревоженной. «Пожалуйста, Ричард!» Она потянула его за руку. Ричард недоверчиво посмотрел на нее. «Не возражаешь, если Дрефон пойдет с нами?» «Конечно, нет!» Я сама хотела тебя об этом просить. Тогда пошли, раз уж это так важно. Крепко держа Ричарда за руку, она потащила его за собой.